Глава сороковая Идти по железнодорожному полотну оказалось намного проще, чем по лесу. Здесь практически не было аномалий, а гравии и шпалы оказались покрыты изрядным слоем земли, причем во многих местах на ней уже вовсю росла трава. «Смотри, Зюзя, — сказал связист, на которого вдруг навалилось благодушное настроение, как перед боем, план действий в котором известен до мелочей, — пройдет еще лет пятьдесят, и рельс вообще видно не будет» и насыпь станет ниже, будет длинный вал, покрытый обычной травой. И сталкеры будущего, которые не будут знать о дороге, станут удивляться, почему на гребне вала не бывает аномалий. Сумасшедший сталкер посмотрел себе под ноги, видимо, не особо понимая, чего от него хотят, но тон голоса связиста ему явно понравился, и он радостно заухал, качая в такт шагам головой. Впереди процессии решительно шагал Версоцкий, всем своим воинственным видом давая понять, что если у сталкеров и наемника не хватит духа стрелять в ученого-маньяка, то он сам задушит его голыми руками. Васильев, несмотря на все рассказы связиста об отсутствии аномалий на железнодорожных путях, держался осторожно и время от времени кидал вперед проверочный камушек. Только у наемника чуть ли не впервые после побега было откровенно хорошее настроение. Он шел, забросив автомат за спину и даже пытался что-то фальшиво насвистывать. Вскоре они миновали остатки разъезда, где их железнодорожная ветка сливалась еще с несколькими такими же. Связист осмотрелся. На будущее разъезд определенно имело смысл восстановить и в дальнейшем использовать для перемещений по зоне. Но сейчас его путь лежал туда, куда уходили, сливаясь воедино, три из четырех веток на этом переезде. Это почему-то показалось ему удивительно символичным. Словно намучившись с богатством выбора, он принял, наконец, окончательное решение и оказался на единственно возможном пути. Еще одна ветка уходила далеко в сторону, и, насколько связист мог судить, выходила в дальнейшем на главную магистраль, по которой бронепоезд уже катался до этого не один месяц. Скорость, с которой они шли по заброшенному полотну, по меркам зоны была просто фантастической. Не прошло и часа, как впереди показалась отчетливо видимая на открытом пространстве цепочка вагонов бронепоезда. Увидев свой состав, связист обрадовался и прибавил ходу. Он словно возвращался домой после длительного похода. И единственным препятствием на пути к завершению этого похода оставался Ломакин, который, сумев собрать свою установку в чистом поле и даже запитав ее от аномалий, мог включить ее еще раз. Да так, что из-за производимого ею эффекта под угрозой мог оказаться не только бронепоезд, но и сама зона. А раз так, особых сомнений не оставалось. Разве что вспоминался совершенно не кстати убитый чуть ли не голыми руками псевдоволк. Прямо перед бронепоездом работала группа людей, восстанавливая рельсы на разрушенном участке насыпи. Увидев приближающихся людей, все бросили работать и взялись за оружие. Но как только кто-то узнал рядового Ерохина, над путями полетел радостный крик, поддерживаемый все новыми и новыми людьми. «Ерохин вернулся! Ерохин живой!» Сколько связи с себя помнил, ему еще никогда не радовалось столько людей одновременно. Он бросился вперед, легко перемахнул через оставшийся недоделанным участок путей и буквально упал в объятия сослуживцев. Его обнимали и хлопали по плечам несколько минут, а когда эмоции несколько улеглись, кто-то вдруг подал команду «Смирно!» Связист повернулся. От бронепоезда по насыпи медленно шел полковник Кудыкин. Выглядел он плохо, голова его была перебинтована, но держался хорошо, а при виде связиста словно бы разом сбросил груз болезней, расплылся в улыбке и зашагал быстрее. Связист поправил одежду, забросил автомат за спину и, насколько позволяла неровный насыпь, сделал несколько почти строевых шагов навстречу полковнику. Товарищ полковник, рядовой Ерохин после побега из бандитского плена явился в ваше распоряжение. «Жив!» — отмахнулся от доклада Кудыкин. «И ладно». Неожиданно он обнял солдата, потом отстранился и сказал. «Много ребят отняла у нас зона в этот раз. И то, что хоть одного обратно вернуло, большое счастье». «Товарищ полковник», — сказал связист, «нам необходимо решить один очень важный вопрос. Вон там стоят три человека, с которыми я бежал из плена». «Так зови их сюда», — перебил его полковник. «Разумеется, я возьму их на борт. О чем тут говорить?» Нет, тут вопрос в другом. У нас есть веские основания предполагать, что феоктист Борисович причастен к нападению бандитов на бронепоезд. Кто? – удивился полковник. Профессор Ломакин? К нападению? Да ты чего, Ерохин? Кудыкин засмеялся, а следом начали смеяться и все, кто находился рядом и слышал разговор. Товарищ полковник, скажите, – попросил связист, – профессор за время нахождения бронепоезда здесь собирал какую-то научную установку, запитывал ее электричеством от аномалий? «Нет, конечно, Ерохин. Ты чего? Технология съема электрических мощностей еще не разработана. Ломакин сидит в своем вагоне и лишь время от времени спецснарядами разбрасывает по округе свои датчики». Ответ ошеломил связиста. К этому моменту он был практически уверен в том, что Версоцкий разоблачил гнусного предателя. Готового пожертвовать чем угодно ради научных изысканий. Но теперь эта теория пошатнулась. А Версоцкий, верно угадав тон разговора, уже стоял за спиной связиста. «Я не знаю, как он сумел скрыть свои опыты», — сказал он полковнику. «Здравствуйте, кстати. Но этот человек очень опасен. Очень. Поверьте, я провел с ним бок о бок не один год и точно знаю, о чем говорю». «Кто вы такой?» — с недоумением спросил Кудыкин. «И почему я должен вам верить?» «А я не прошу мне верить», — сказал Версоцкий. «Просто отведите меня господину Ломакину, и вы все увидите и услышите сами». «Ну, пойдемте», — растерянно сказал Кудыкин. «Зюзя, не отставай», — крикнул Версоцкий. И решительно направился к бронепоезду. Я сейчас выведу этого поганца на чистую воду. Вы главное оружие под руками держите, чтобы он чего сделать не успел, опасного. А лучше дайте мне для охраны пару солдат. Бред какой-то, буркнул Кудыкин. Вон сержант Козлов стоит. Возьмем его с собой. И если Ломакин вдруг захочет ударить вас своим халатом, сержант Козлов прикроет вас с собой. Длинные процессия прошла вдоль научного вагона, дверь в которой не открывалась и поднялась в штабной вагон. «Позовите его сюда», — предложил Версоцкий. «Там наверняка полно хрупких приборов, плюс там верные ему люди. А здесь он уже ничего не сможет предпринять». «Присаживайтесь», — пожал плечами Кудыкин и включил рацию. «Феоктист Борисович, зайдите, пожалуйста, в штабной вагон». «Одну минуту», — ответил доброжелательный голос Ломакина. «Сейчас запустим тут кое-что и приду». Связист было встрепенулся, но Версоцкий устало махнул ему рукой. Установка слишком велика, чтобы ее не заметить. Но если он даже сумел ее собрать под видом чего-то, не вызывающего подозрений, мы все равно опоздали. Включение занимает секунды. Давайте подождем его здесь, пока он ни о чем не подозревает. Он, не смущаясь, прошел по вагону и устроился в кресле Кудыкина. Полковник на это ничего не сказал и сел на стул. Стали рассаживаться и стальные. Присели на диван связисты, сержант Козлов. Васильев и наемник, державшиеся к моменту появления бронепоезда удивительно скромно, устроились в углу на лавке. Только Зюзя, смешно вращая глазами, встал за спиной Версоцкого и положил ему руки на плечи. Вскоре в салон весело насвиста и вошел Ломакин, и остановился с недоумением разглядывая живописную группу ожидающих его людей. Но, «Ну, здравствуй, Фека, лом! громко сказал Версоцкий, не поднимаясь с кресла. Давненько не виделись! Реакция Ломакина оказалась неожиданной. «Александр!» — радостно воскликнул он, всплескивая руками. «Жив! Как же я рад тебя видеть!» Он сделал шаг вперед, но проинструктированный на этот случай сержант Козлов поднялся с дивана и сделал останавливающий жест рукой. «Саня, где ты пропадал? И как тебе удалось выжить?» С недоумением, глядя на Козлова и Кудыкина, спросил Ломакин. «Неужели ты так и не отказался от задуманного?» А этот молодой человек с перекошенным лицом, видимо, очередная жертва твоих дурацких экспериментов. Связист понял, что ничего не понимает. Остальные тоже выглядели сбитыми с толку. Но никто ничего не говорил, предоставляя ученым самим выяснять отношения. «Где моя установка?» — фекалом? враждебно спросил Версоцкий. «И не вздумай врать. Я видел эффекты осцилирующих последствий от ее работы». Твоя установка, удивился Ломакин. Свою установку ты взорвал, когда я помешал тебе проводить эти идиотские эксперименты с псианомалиями. Да еще успел спецслужбы стукануть, из-за чего все мои работы были остановлены на долгих пять лет, но я все равно рад тебя видеть. Установка, Фекалом, где она? Может быть, мы перенесем наш разговор куда-нибудь в более тихое место? С беспокойством глядя на присутствующих, спросил Ломакин. — Но нет уж, — сказал Кудыкин. — Нам тоже очень интересно. Продолжайте. — Это глубоко научная тема, — быстро сказал Ломакин. — Вам, как не специалистам, она все равно будет непонятна. — Зато нам, как видевшим своими глазами людей, которых более семидесяти лет нет в живых, интересны последствия ваших манипуляций, — резко сказал связист. — Постойте, — прищурился Ломакин. — Вы же один из тех солдат, что погибли при нападении бандитов на поезд. «Да, профессор, и должен вам сказать, что это очень больно – умирать и общаться с мертвыми. Но теперь, когда мы знаем, кто заказал нападение на бронепоезд, я рассчитываю, что преступники понесут заслуженное наказание». «Вы заблуждаетесь», – мягко сказал Ломакин, – «и я это вам сейчас докажу». Он запустил руку под куртку и вытащил пистолет с толстой рукояткой, внутри которой угадывался двойной магазин. В полной тишине было отчетливо слышно, как щелкнул предохранитель. «Феоктист Борисович» спросил пораженный Кудыкин. «Зачем вам пистолет? Вы что, умеете стрелять?» «О, вы, оказывается, не знаете, кого столько времени возили на своем поезде», сказал Версоцкий. «Господин Ломакин был чемпионом курса по пулевой стрельбе из пистолета». «Осмелюсь добавить?» весело подхватил Ломакин «подвижущимся мишеням. «Это важно, господа, для понимания бесперспективности героических прыжков в мою сторону. Я что-то не пойму, кто из них плохой?» задумчиво спросил в свои угла наемник. Все посмотрели на него, но никто ничего в ответ не сказал. «Феоктист Борисович», — мягко сказал Кудыкин, — «а чего дальше-то? Будешь с пистолетом нас караулить, пока мы не превратимся в мумии? Или закроешься в своем курятнике и умрешь с голоду?» «Нет», — пожал плечами Ломакин, — «я не желаю ничьей смерти. Просто закончу эксперимент, ради которого все и было затеяно. А потом добровольно сложу оружие. И тогда никто не пострадает, обещаю». «Разве что вся зона», — добавил Версоцкий, вольно разваливаясь в кресле. «Глупости», — быстро сказал Ломакин. «Я уже сделал три коротких включения, но критических последствий, которые ты так любил предсказывать, не наблюдал. И первое включение было в день нашего приезда сюда». Я очень испугался бандитского паровоза с пушкой и включил установку, чтобы воздействовать на него. Но ничего не случилось. Наружные камеры зафиксировали кратковременное свечение, датчики показали вибрацию. Ну, серебристый туман, как остаточное явление в тех местах, где возникли случайные темпоральные пробои. Неизбежная злость за помех. Так вот, не было ничего. Никаких последствий я не наблюдаю уже несколько суток. «Зато мы наблюдали!» – неожиданно закричал на него Версоцкий. «На своей шкуре!» «Не веришь? Вон Ерохина спроси». «Чепуха!» — резко сказал Ломакин. «Я своим наблюдением верю больше, чем какому-то там Ерохину». «Где установка?» — спросил Версоцкий. «Сейчас-то ты можешь это сказать?» «А вон там, в моем вагоне лаборатории», — легко ответил Ломакин. «Она бы не поместилась». «Твоя бы, да, не поместилась», — согласился Ломакин. «Но после того, как ты все уничтожил и забрался в зону действия установки, чтобы ускорить свои мутации, а потом исчез, мне пришлось начинать все сначала, с нуля. И моя установка намного компактнее твоей, и энергии требует на порядок меньше. Нужны определенные аномалии для фокусировки полевых взаимодействий, но здесь их просто изобилие, поэтому сегодня я проведу исторический эксперимент». «Вот как», — медленно сказал Версоцкий. Значит, я должен сделать всё, чтобы остановить тебя. Сделай, пожал плечами Ломакин, но пистолет в его руке даже не дрогнул. Полковник Кудыкин, будьте любезны, включите свою рацию, вызовите вагон лабораторию и скажите, что можно начинать. Зюзя, мы должны остановить плохого дядю, сказал Версоцкий, поворачивая голову к сумасшедшему сталкеру. А? сказал Зюзя, вращая глазами и морща лоб. Версоцкий нахмурился, а Ломакин засмеялся, и связисту стало вдруг как-то очень пронзительно понятно, что пустая бравада Версоцкого не пугает Ломакина ни капли. И в этот момент сержант Козлов бросился на Ломакина. Тот среагировал мгновенно. В замкнутом помещении вагона оглушительно грохнул выстрел. Но даже убив сержанта еще в воздухе, Ломакин не смог остановить летящее по инерции тело. И через мгновение его сбило с ног, а пистолет отлетел в дальний угол салона. Все сразу повскакивали со своих мест, и только Версоцкий продолжал спокойно сидеть в кресле. Он дождался, пока Ломакину свяжут руки, и после этого вдруг сказал громким голосом. «Отлично, господа. Жаль, конечно, что Зюзи пришлось заставить сержанта пожертвовать собой, но это лишь еще одна жертва на пути технического прогресса. А теперь попрошу убраться вон из моего поезда. Если бы в этот момент в вагоне взорвалась граната, это и то произвело бы меньший эффект. Все застыли в тех позах, в которых их застала команда Версоцкого. «Профессор!» – начал было говорить связист, но Версоцкий нахмурил брови, посмотрел на Зюзи и повторил. «Вон!» И тут связист почувствовал приступ страха. а попытки броситься на Версоцкого даже и речи не было. Просто стоять на месте было очень трудно. Первыми из вагона выскочили Васильев и наемник. Затем с лицом, искаженным ужасом, проковылял связанный Ломакин. «Профессор, что происходит?» – дрожащим голосом спросил связист, с трудом подавляя желание бежать из поезда как можно быстрее. Мимо связиста к выходу быстро прошел Кудыкин. «Ты был добр к нам с Зюзей?» – сказал Версоцкий. «Хотя это тебе ничего не давало взамен, поэтому имеешь право на кое-какую информацию. Я почти закончил эксперимент с пси -аномалиями. К сожалению, у Зюзи не хватило внутренней твердости» и он, став настоящим титаном духа, не имеет собственных желаний. И эти желания ему пока подсказываю я, мысленно. По моей команде Зюзи умеет влиять на умы людей и даже навевать правильные сны. Но я хочу закончить свое развитие, а для этого мне нужна темпоральная аномалия, и я создам ее прямо рядом с установкой и стану совершенным человеком. Зюзик, кукловод, – ахнул связист, содрогаясь от ужаса. «Это упрощенное представление», – сказал Версоцкий. «Но я не виню тебя». Ты вышел из сталкерской среды, где люди буквально пронизаны суевериями. Поэтому я изначально никому из вас не говорил ничего словами. Гораздо проще было заставлять вас видеть сны с нужным эмоциональным фоном. Зато с бандитами было намного проще. Человеческие отбросы, сброд, зацикленные на низменных желаниях. Если бы захотел, я бы мог всю их базу разогнать за четверть часа. Но они еще сослужат мне службу. Они уже в пути. Вы тоже хотите стать кукловодом? «Титаном духа, юноша! Не путайте мерзкого монстра и ученого, преследующего великие цели. А теперь прощайте. Я не могу оставлять столько свидетелей своего преображения. Ваша судьба ждет вас снаружи». Больше выносить этот разговор связист не мог. А когда пришел в себя, то уже стоял недалеко от бронепоезда в окружении стальных людей из состава экспедиции. Оказалось, что ужас выгнал наружу всех, кто находился в вагонах. Причем все вылезли почему-то только на одну сторону. Еще толком не придя в себя, люди испуганно озирались по сторонам. Многие сжимали в руках оружие, но стрелять было не по кому, ведь источник их страха находился в бронированном вагоне. Более того, на узкой полоске чистой земли, между аномалиями и железнодорожной насыпью, люди стояли достаточно спокойно, но ближе, чем на 10 метров, никто к вагонам подойти не мог. «Соблюдать спокойствие!» – крикнул Кудыкин, уже успевший сориентироваться в ситуации. «Но и дела!» сказал белый от пережитого страха губернатор. «Была у Зайца избушка лубяная, а теперь вообще никакой нету». «Что это такое, полковник? Нас атаковал телепатический мутант? И что теперь делать?» «Постараться выжить», сказал Кудыкин, который в этот момент стоял спиной к бронепоезду и смотрел на кромку леса вдалеке. «Что там?» – живо спросил губернатор, обнаружив, что в ту же сторону смотрят и другие люди. «Я очки не ношу, а вижу слабовато». «Люди!» — ответил Кудыкин. «На спасателей не похожи совершенно. Могу предположить, что до нас наконец добрались бандиты. Ни раньше, ни позже». Вскоре между экипажем бронепоезда и бандитами лежало только поле аномалий. «Эй!» — крикнул один из бандитов, видимо, считавший себя главным. «Кто у вас старший? Есть разговор». «Я старший!» — ответил Кудыкин. «Предлагаю сделку!» — крикнул бандит. «Вы без сопротивления сдаетесь. Я гарантирую твоим людям жизнь». Это же Хантер, сказал связист. Главарь той банды, что напала на бронепоезд. Ему нельзя верить, всё равно обманет. Кто-нибудь может этого урода отсюда подстрелить? спросил Кудыкин. Аномалия перед ним, товарищ полковник, напомнил связист. А ведь он не в курсе, что в поезд не залезть, сказал губернатор. Может, пускай идёт? И что потом? мрачно спросил Кудыкин. Он не сможет там спрятаться, мы нападём, предложил губернатор. Кудыкин скривился. План ему явно не нравился. «Ну что?» — крикнул Хантер. «Мы согласны», — ответил Кудыкин. «Иди, забирай. Оружие в аномалии бросайте». «Ну вот и приплыли», — сказал Кудыкин. «Если оружие бросать начнем, нам точно хана. Но если сейчас через аномалии стрелять начнут, тоже будет несладко. «Я немного придам вам решимости», — крикнул Хантер и выпустил длинную очередь веером от живота. Над аномальным полем заискрили синие огни, но часть пуль долетела и пробарабанила по бронированным вагонам. «Минут через двадцать сюда притащит несколько рюкзаков патронов и пять ящиков с гранатами», — крикнул Хантер. «Мы сперва издалека вас будем крошить, но угад, а когда вас останется совсем мало, проведем несколько часов в интересных забавах, так что лучше сдавайтесь прямо сейчас». «А ведь я уже было поверил, что все плохое закончилось», — сказал губернатор. «Что ж, примем бой», — решительно сказал Кудыкин. «Хотя перестрелка через аномальное поле — это какая-то пародия на боевые действия получится».